Двадцать. Как я и думал, окна его кабинета выходили в парк. До него он явно принадлежал его отцу, а до этого деду. Если Барбара Геллоид добьется своего, однажды это будет кабинет ее сына. Я отодвинул створку жалюзи и посмотрел на улицу. Мне был виден только затылок Рэнделя Моргана, но я и так прекрасно представлял себе его критический взгляд, с которым он смотрел на окружающий мир. «Сто лет назад, при жизни». Мэри стояла в дверях. Ей явно было не по себе. Как будто бы она присутствовала при разграблении могилы. Я сел в кожаное кресло Сэма, отъехал от стола и положил ноги на большой и старый стол из красного дерева. Судя по её взгляду, я собственноручно эту могилу и раскапывал. «Присядьте, пожалуйста», — указал я ей на стул напротив. Поколебавшись, она села. Большинство бесед с полицейскими проходит по установленной форме. Полицейские задают вопросы, а вы отвечаете. В теории все прекрасно, но на деле при таком подходе упускаются многие важные детали. Еще хуже то, что ответы подвергаются своеобразной цензуре, когда человек говорит те вещи, которые по его мнению от него хотят услышать, и он говорит их, чтобы помочь, а иногда он просто лицемерит. Марике вала, словно прекрасно понимала, что я имею в виду. Ей не хотелось меня расстраивать, она готова была дать ответы, которые мне нужны. Я же хочу попробовать когнитивное интервью. Его суть в том, что вы как бы возвращаетесь в определенную точку, включив сенсорную память, вспоминаете звуки, цвета, запахи, чтобы восстановить максимально подробную картину произошедшего. Память входит в специфические режимы, становится легче выявить ложь. «Я не вру!» «Рад слышать», — сказал я, хотя её слова были ложью. «Все мы врём. Политики, священники, все. Между первыми словами, произнесёнными в детстве, и последними на смертном адре, мы соврём миллион раз. Но чаще всего мы врём сами себе. Закройте, пожалуйста, глаза». Мэри насторожённо посмотрела на меня. Жизнь в обществе приучила нас доверять прежде всего своим глазам, поэтому, когда незнакомец просит вас на время ослепнуть, вы отнесетесь к этому с подозрением. Она еще несколько секунд не сводила с меня глаз, а затем все-таки их закрыла. Расскажите мне обо всем, что вы делаете, когда собираетесь идти с работы домой. Прежде чем выключить компьютер, я всегда проверяю почту. Затем я прибираюсь на столе и включаю автоответчик. Как я говорила, если мистер Голлоуэй еще на работе, я иду и прощаюсь с ним. Хорошо. Вернемся к вчерашнему вечеру. Вы выключили компьютер и включили автоответчик. Мистер Голлоуэй еще в офисе, и вы идете к нему. Вы идете быстро или медленно? Быстро. Мне нужно домой готовить ужин. На ужин лазанья, а ее долго готовить. И что вы слышите? «Ну, собственные шаги по деревянному полу». «Запахи». «Запах, как в музее». Она робко улыбнулась. «Запах пыли и старья. Думаю, он исходит от дерева. Это здание напоминает мне музей». «Так. Вы дошли до кабинета мистера Галлоэя. Вы сразу входите?» «Нет, никогда», — сказала она и покачала головой. «Я поправляю юбку, проверяю свой внешний вид, стучу в дверь и жду». Также было и вчера вечером. Мэри трижды еле заметно кивнула. Она сверила все три действия со своей памятью. Именно этого я от нее и хотел, чтобы она прожила, продышала вчерашний вечер. Да. А что случилось потом? Мистер Галлоуэй говорит войдите, я открываю дверь. Он занят с бумагами, я быстро прощаюсь и ухожу. Он что-нибудь говорит? Нет. Он не кажется измотанным или обеспокоенным чем-нибудь? Нет, все как обычно. Мэри улыбнулась. Что? спросил я. Она открыла глаза. Когда я закрыла дверь, он стал напевать. Он всегда так делал, когда концентрировался на чем-то. У него такая привычка. Он вряд ли сам замечал свое пение. Дети, например, прикусывают язык, когда решают задачу по математике. Спасибо. Вы нам очень помогли.